Изрядно запыхавшись, они примчались в сад пачместера, где Сикстен, Бенка и Йонте как раз сидели и пили морс. Андерс провозгласил радостную новость, что Яволотта больше не отказывается носить оружие, и война роз, следовательно, может вспыхнуть вновь. Алые выслушали сообщение с глубочайшим удовлетворением. Решение Яволотты стать более женственной сильно опечалило их всех, И им никогда еще не было так скучно, как последние дни. Сикстен гостеприимно пригласил врагов присесть и выпить морсу. Враги не заставили себя упрашивать. Но Андерс, коварный как змея, сказал, «А почему бы нам не выпить морсу у тебя в комнате, Сикстен? «Да что с тобой? Или на солнце перегрелся?» — вежливо осведомился хозяин. «Сидеть в душной комнате, когда здесь такой чистый воздух?» Пришлось пить морс на чистом воздухе. А можно посмотреть твое духовое ружье? спросил Кали, немного погодя. Духовое ружье было самым драгоценным сокровищем Сикстена. Оно висело на стене в его комнате, и счастливый обладатель так любил его показывать, что давно уже всем надоел. А Кали, это несчастное Сикстеново ружье, прямо осточертело. Но сейчас ведь речь шла о тайном замысле белых роз». Сикстон просиял. «Хочешь посмотреть ружье? Одну минуту». Он сбегал в гараж и принес ружье. «Что это?» — протянул Калле разочарованно. «Ты его теперь в гараже держишь?» «Ага. Понимаешь, там оно всегда под рукой», — объяснил Сикстон и принялся демонстрировать свое сокровище. Андерс с Евой Лоттой так хохотали, что захлебнулись, и морс попал им не в то горло. И Ева Лотта поняла, что если они вообще собираются сегодня проникнуть в комнату к Сикстону, то без женской хитрости не обойтись. Она подняла глаза к окну Сикстона и с невинным видом произнесла. «А у тебя должно быть хороший вид из комнаты, а?» «Да уж, будь спокойно, видик, что надо». «Ну, конечно. Если бы вон те деревья были пониже, ты бы, наверное, даже водонапорную башню видел». «А ее и так видно», — сказал Сикстон. «Факт!» — видно, — вставил Бенка, как всегда верный своему предводителю. «Так уж и видно. Ни за что не поверю!» — с вызовом возразила Ева Лотта. «Вранье!» — решительно подхватили Андерс и Калли. «Никакой башни оттуда не видно. Чем зря трепаться, пошли ко мне, я вам покажу такую башню, что вы ахнете!» И вся компания во главе с Сикстеном направилась в дом. На полу в прохладных синях лежал пес, шотландская овчарка. Увидев ребят, он вскочил и залаял. Тише, Беппо! успокоил его Сикстон, это просто трое слабоумных, которые хотят посмотреть из моего окна на водонапорную башню. Они поднялись в комнату, и хозяин торжествуя подвел их к окну. Вот, воскликнул он гордо. По-моему, это называется водонапорной башней, хотя, конечно, на вашем языке это может быть колокольня или что-нибудь другое. Ну что, съели, торжествовал Йонте. А вот как, заметила его Лотта, насмешливо улыбаясь. Значит, видно, говоришь, а ты и рад, да? Ты чего это? Разозлился Сикстон. Да ничего, шутка ли всю башню видно, сказала его Лотта и ехидно засмеялась. Андерса и Калли меньше всего интересовал вид из окна Сикстена. Они стреляли глазами по всей комнате, усердно высматривая подходящее местечко для Мумрика. «Ничего, у тебя комнатка», — говорили они Сикстену, — словно не бывали здесь и сотни раз раньше. Они шныряли вдоль стен, ощупывали постель Сикстена и, словно невзначай, выдвигали ящики его письменного стола. Ева Лотта всячески старалась задержать Алых у окна, Она перечисляла и показывала все, что только можно было увидеть оттуда, а увидеть можно было немало. На комоде стоял глобус. Андерса и Кале осенило одновременно. Ну, конечно же, глобус. Они переглянулись и утвердительно кивнули друг другу. Друзья знали, что глобус развинчивается на две половинки. Сикстон иногда разбирал его от нечего делать, и поэтому глобус был немножко потерт вокруг экватора. Судя по нему, большая часть экваториальной Африки оставалась еще не исследованной. Столько белых пятен было на карте. Конечно, они рисковали. Ведь Сикстен мог вдруг развинтить глобус и наткнуться на Мумрика. Андерс и Калле отлично это понимали. Но что за война рос без риска? «По-моему, мы уже все посмотрели», — многозначительно сказал Андерс. «Еве, Лотте». И она с облегчением покинула свой пост у окна. «Да, спасибо. Все, что нам нужно, мы уже посмотрели», — подтвердил Кале, удовлетворенно ухмыляясь. «Пошли!» «Гог, дот, е!» — нетерпеливо спросила Ева «Гог, лол, о, боб, ус, сос!» — ответил Кале. «Зос, дот, о, рор, о, в, о, о!» — просияла Ева Лотта. Сикстен... Свирепо уставился на них, когда они принялись гагокать, но ограничился тем, что вежливо заметил. «Заходите, если хочется, еще башню посмотреть». «Да, милости просим», — поддержал Йонте, и его карие глаза взглянули на них насмешливо и надменно. «Подлые псы», — заключил Бенка. Белые розы зашагали к двери. «Она открылась с жалобным скрипом. А дверь у тебя скрипит, и это не так уж плохо», — пропел Андерс. «А почему бы тебе ее не смазать, а?» «А почему бы тебе не заткнуться, а?» — ответил Сикстен. Белые розы вернулись к себе в штаб. Место было выбрано, оставалось только решить, когда и как туда попадет мумрик. «В полночь, при свете полной луны», — произнес Андерс, самым что ни наесть мрачным и глухим голосом. «Великий мумрик будет припровожден в свои новые покои, и совершить это суждено мне». Ева Лотте и Каля одобрительно кивнули. «Пробраться к Сикстену в комнату, когда он сам там спит, это же лишнее очко в их пользу». «Недурно придумано», — сказала Ева Лотта, и пустила по кругу большую коробку шоколадных конфет, которую вынула из ящика комода. Последнее время она буквально купалась в лакомствах, так много ей их присылали. Как совершенно правильно писал редактор в своей статье, В эти дни маленькая его стала очень популярной. Со всех концов, от знакомых и незнакомых, получает она подарки. Свидетельство искреннего расположения. Наш любезный почтальон Петерсон приносит ей леденцы, и шоколад, игрушки и книжки. Многочисленные друзья стремятся выразить свое участие девочке, которая нежданно-негаданно оказалась замешанной в столь мрачную трагедию. «А что ты будешь делать, если Сикстон проснется?» — спросил Калли. Андерс ответил невозмутимо. «Скажу, что ты пришел спеть ему колыбельную песенку и посмотреть, не сбросил ли он одеяло во сне». Калли рассмеялся. «Послушай, популярная Ева-лоточка, дай-ка мне еще одну шоколадку. Ты станешь тогда популярнее, по крайней мере, вдвое». До самого вечера сидели они на захламленном, но уютном чердаке, поглощая конфеты и строя планы. Друзья предвкушали новое торжество над алами. Что за чудесная вещь все-таки война рос. И, наконец, они покинули свой штаб. Надо было проверить обстановку, как выражался Андерс. А вдруг подвернется что-нибудь подходящее? На худой конец всегда можно спровоцировать небольшую стычку с алыми. Они спустились вниз по веревке, и Ева Лотта рассеянно произнесла. «Так-так, веселые детские забавы, невинные детские...» Внезапно она умолкла и побледнела. Потом всхлипнула и стремительно побежала прочь. В тот день Ева Лотта больше не играла.